Фред. Когда ушла Маргарет, появился Фред, мост его не интересовал, он был ему нужен только для того, чтобы добраться до моей хижины. А что еще можно делать с мостом? Фред прошел по нему к моему жилью только и всего. Он просто открыл дверь и вошел. «Привет», — сказал он, — «как дела?» «Ничего», — сказал я, — «работаю потихоньку». «Я с арбузных дел», — сказал Фред, — «пошли со мной завтра утром». «Там интересная штука под прессом для досок». «Хорошо», — сказал я. «Договорились», — сказал он. «Увидимся за обедом в смерть идеи. «Говорят, сегодня готовят Полин. Должно быть вкусно. А то я уже устал от стрепни Элла. Овощи вечно пережаренные, а морковка надоела. Если меня еще хоть раз накормят морковкой, я закричу». «Да, Полин хорошо готовит», — сказал я. В этот момент меня не особенно интересовала еда. Я хотел побыстрее вернуться к работе, но Фред мой кореш. Мне всегда было хорошо с ним рядом. Какая-то странная вещица торчала из кармана Фредова комбинезона. Мне стало интересно, я никогда не видел ничего похожего. «Что это у тебя в кармане, Фред?» «Нашел в лесу, когда шел с арбузных дел. Сам не знаю, что это такое. Никогда раньше не видел. А ты что думаешь?» Он достал эту штуку из кармана и протянул мне. «Я не знал, как за нее взяться». Попробовал держать ее так, словно это одновременно цветок и камень. «Как ее держит? спросил я. «Не знаю. Я вообще ничего про нее не знаю. Наверное, это одна из тех штук, которые Кипяток со своей бандой раскапывал в забытых делах». «Никогда не видел ничего похожего», — сказал я и протянул вещицу Фреду. «Покажу Чарли», — сказал он. «Может, Чарли знает. Он много чего знает про здешние штуки». «Да, Чарли знает много», — сказал я. «Ладно, я пошел», — сказал Фред. Он сунул вещицу обратно в карман. «До вечера», — сказал он. «Пока». Фред ушел, он прошел по мосту, ни разу не задев доску, на которую всегда наступает Маргарет, и которую она ни за что бы не пропустила, даже если бы мост был семь миль шириной.